Голова сейчас насте. Полагаю, уже стало понятно, что мы дошли до той части нашего повествования, когда всё разъяснится. Многие месяцы, новые, снова я читал 33 книги, лежавшие у меня на столе. Я подчёркивал слова и предложения на пожелтевших страницах. Я делал заметки в блокнотах и на листках бумаги. Я ходил в библиотеки, где уборщицы смотрели на читателей так, будто говорили, чего пришел. Подобно многим разочаровавшимся людям, некогда чертя голову бросившимся в то бушующее море, что зовется жизнью, я сравнивал различные фантазии и образы прочитанного. Я замечал, что книги и они перешёпотывались друг с другом, раскрывая тайны. И выстраивая эти тайны по порядку, я находил между ними новые связи. И, гордясь запутанностью, созданной мною сетью этих связей, продолжал терпеливо работать, как человек, решивший вырыть иглой колодец, пытаясь этой работой искупить свою оторванность от жизни. Вместо того, чтобы удивляться тому, что библиотечные полки в исламских странах битком забиты написанными от руки толкованиями и комментариями к другим книгам, единственное, что нужно сделать, чтобы понять причину происходящего, просто посмотреть на улицы на толпы разочаровавшихся в жизни людей. В всякий раз, когда я во время этих суровых изысканий встречал новое предложение, образ или мысль, проникшую в маленькую книжицу дяди Рывка из другого источника, я сначала чувствовал разочарование, от мечтательный юноша, узнавший, что девушка ангел его мечты, вовсе не такой уж и ангел, а потом, как истинный раб любви, кем я и был, я жаждал верить, что всё то, что с первого взгляда не казалось мне чистым, было на самом деле знаком обворожительной тайны или глубокой мудрости. Я читал и перечитывал Довинские элегии, читал и другие книги, и остал думать, что всё можно решить с помощью ангела. Вероятно, потому что вскавал по ночам проведённым с Джанан. Вспоминал, что она говорила об ангеле. А не потому, что ангел Изалеги напоминал мне ангелу, упомянутого в книге дядерывкой. В глубокой ночи, когда длинные грузовые поезда, не переставая стучать колёсами, уходили на восток, мне очень хотелось увидеть в окутавшей квартал тишине какой-нибудь свет или движение, услышать призыв жизни, которую мне было приятно вспоминать. И повернувшись спиной к сахарнице, в которой отражались включенный телевизор, и я, курившись за столом, заваленным бумагами и тетрадями, я подходил к окну и из-за занавесок смотрел в темную ночь. Бледный свет уличных фонарей и свет из окон дома напротив отражался в капельках воды на конном стекле. Кем был тот ангел? Почему я хотел, чтобы он позвал меня из сердца безмолвия? Как дядя рывки, я не знал ни одного языка, кроме турецкого, но не обращал внимания на то, что вынужден ограничиваться плохими, кое-как выполненными переводами, искаженными, случайными, мимолетными причудами переводчиков и написанными непонятным языком. Я ходил в университеты, задавал вопросы профессорам и переводчикам, грубившим мне в отместку за мое дилетантство. Я выяснил адреса нескольких специалистов из Германии и писал им письма. И когда какой-нибудь вежливый и тактичный человек отвечал мне, Я пытался убедить себя, что двигаюсь прямо к центру некой тайны. Рильке в одном из известных писем к польскому переводчику заметил, что ангелы из дуинских элегий близки не к христианскому, а скорее к исламскому понятию ангела, о чём дядя Ревки узнал из краткого предисловия, написанного переводчиком, из письма, отправленного Рильке. Из Испании своей близкой подруги Лу Андреас Саламе в тот год, когда он начал записывать Олегии, я узнал, что он с изумлением и удивлением прочитал Коран. Ангелы из Корана ненадолго завладели моим вниманием, но я не нашел ни одного повествования из тех, которые раньше слышал от своей бабушки, пожилых соседок и всезнаек приятелей. В Коране не упоминалось даже имени Азраила, известного нам по карикатурам в газетах и на плакатах из уроков безопасности жизнедеятельности, посвященных правилам дорожного движения. Он только упоминался несколько раз как ангел смерти. Я не нашел ничего из того, что знал раньше об ангелах Микаиле и Израфиле, кроме того, что Израфил протрубит в рог в судный день. Один мой немецкий корреспондент отправил мне папку с изображениями христианских ангелов, которые он переснял из книг по искусству. В ответ на мой вопрос – Свойственны ли слова в начале 35-й суры Корана о двух, трёх и четырёх крылых ангелах лишь исламу? Помимо обычных различий, вроде того, что в Коране ангелы считались существами особого ранга, или того, что джибани, сторожа преисподней, ввергающие грешников в ад, также считаются ангелами, или того, что у библейских ангелов более тесная связь с Богом и его созданиями, других более существенных различий между ангелами в исламе и ангелами в христианстве, которые бы могли подтвердить правоту Рильке, не было. Но все-таки я подумал, что, возможно, даже если Рильке не ссылался на архангела Джабраила, явившегося Мухаммеду на ясном горизонте, то засвидетельствовали звезды, текущие и скрывающиеся, и ночь, когда она темнеет, и заря, когда она дышит, как об этом рассказывается в некоторых аятах Суры Эль-Таквир, то дядя Рывкы шлифую последние грани своего творения мог подумать о том, что книга, в которой записано всё, была неспослана Богом. Но в те дни я читаю уже несколько месяцев, считалось, что маленькая книга дяди Рывки возникла не только из этих 33 книг. Она родилась вообще из всех книг. Чем больше внимания я обращал на плохие переводы, скопившиеся на моём столе, на ксерокопии и записки, напоминавшие мне об ангеле Рильке, а также о том, почему ангелы, красивой абсолютной красотой, исключающей случайность и предопределенность, об Ибн-Аля-Раби, об их удивительных духовных категориях, превосходящих возможностей и представлений о грехах, добре и зле, об их способности быть одновременно и здесь и там, о времени, о смерти, о жизни после смерти. Тем больше я вспоминал, что читал об этом не только в маленькой книжке «Дядя Рывки» но и в приключениях Пертева и Питера. Однажды в конце зимы, вечером после ужина, я уже бог знает какой раз перечитывал письмо Рильке, где говорилось, даже для наших предков, дом, колодец, фамильный замок, одежда, все это было настолько личным, что никто все это никогда не считал и не мог подсчитать. Я помню, что некоторое время... Глядел по сторонам, и у меня приятно кружилась голова. Сотни черно-белых теней ангелов смотрели на меня не только из-за книг на моем старом столе, но и оттуда, куда их унесла моя дочка. Она всегда все разбрасывает. С подоконников, с покрытых пылью батарей, с ковра, с низкого журнального столика на одной ножке. И отражались в серебряной сахарнице. Это были широкой перепродукции ангелов с настоящих масляных картин, созданных в Европе столетия назад. Я подумал, что люблю их больше, чем оригиналы. "Смотри ангелов", сказал я своей трёхлетней дочери. "Пойдём на вокзал смотреть поезда. А карамельки купим?" Я взял дочку на руки. Мы пошли на кухню, где пахло стиральным порошком и чем-то жареным, сказать её матери, что пойдём смотреть на поезда. Она мыла посуду, подняла голову и улыбнулась нам. Мне было приятно идти пешком на вокзал в прохладном весеннем воздухе с дочкой на руках. Я с радостью подумала о том, что когда мы вернёмся домой, я буду смотреть по телевизору футбол. А потом мы с женой посмотрим фильм из рубрики Вечерний воскресный киносеанс. Кондитерская жизнь завершила зимний сезон, потому что из витрин были вынуты стёкла, а вместо них установили прилавки с мороженым, где были выставлены сахарные рожки. Мы попросили взвесить 100 г карамели-модель. Я сняла обёртку с конфетки и положила её в рот моей нетерпеливой девочке. Мы вышли на перрон. Ровно в шестнадцать минут десятого Южный Экспресс дал знать нам о себе сначала гулом медленного мотора откуда-то из глубин, как будто из самого сердца Земли, а потом светом прожекторов локомотива, отражавшимся на стенах и стальных опорах моста. Приближаясь к вокзалу, поезд, казалось, сбавил скорость из-за тих, но только для того, чтобы сразу опять взреветь неумолимым дизелем И вздымая облака пыли и дыма, проехать мимо нас, двух маленьких смертных, обнявших друг друга. Внутри ярко освещённых вагонов, чуть тише, с более терпимым гулом, перестукивавшихся вслед за локомотивом, мы увидели пассажиров, откинувшихся в креслах, прислонившихся к окнам, вешавших пальто, разговаривавших между собой и куривших. Все они, совершенно не замечая нас, в мгновение ока проскользнули мимо. Мы стояли в тишине, чувствуя легкий порыв ветра, оставленного поездом, и долго смотрели на красный огонек последнего вагона. — Ты знаешь, куда идет этот поезд? — внезапно спросил я у дочки. — Куда идет этот поезд? — Сначала в Измит потом в Белиджик, а потом? Потом в Искишехир, потом в Анкару, а дальше? Дальше в Кассири, в Севас, в Молотью, а потом, так же весело, будто играя со мной в игру, повторила моя девочка со светло-каштановыми волосами, продолжая смотреть на смутно видневшиеся красные огни, как на какую-то сказочную тайну. Ее отец вспомнил собственное детство проговаривая названия каждой станции, которые вспомнил, а потом и те названия, которые вспомнить сразу не мог. Кажется, мне было 11 или 12 лет. Однажды вечером мы пошли с отцом к дяде Рывке. Пока отец с дядей Рывкой играли в нарды, я с курабе в орту, полученным от тёти Ратибы, смотрел на канарейку в клетке, стукнул пару раз по стеклу барометра пользоваться которым не научился до сих пор, и, вынув один из старых журналов на полке, погрузился в историю Пертева и Питера. Как вдруг дядя Рывкэ подозвал меня к себе и стал задавать вопросы, которые задавал всегда, когда я приходил. Перечисли станции между Йолчатый и Курталаном. Йолчатый, Улова, Кюрк, Сивридже, Гизин, Маден, начинал я высаживаемый ошибочно перечисляя все станции. А между Амосием и Сивасом я без запинки перечислял, потому что выучил наизусть расписание. Дядя Рывка говорил, что расписание должен знать наизусть каждый образованный турецкий ребёнок. Почему поезд, отправившийся из Кютахи, чтобы попасть в Ушак, должен пройти Афьон? Ответ на этот вопрос я знал не из расписания, а от дяди Рывки от того, что государство, к сожалению, отказалось от политики строительства железных дорог. И последний вопрос, сказал дядя Ревки, сияя глазами. Мы едем из Читенкая в Малатию. Читенкай, Демирис, Аггидик, Лугиней, Хасан-Челеби и Хикимхан, Косик-Кэпрю, начал я перечислять. Но застрял на названии следующей станции. И замолчал. А потом я молчал. Отец смотрел-то на игральные кости в руке, то на фишки на игральной доске и пытался найти выход из неудачной партии. А что после кисик кепрю? Она рявкнув в клетке что-то про свистела. Кимхан, кисик кепрю, начал я. Надеюсь, что вспомню. На следующий и названия всё никак не приходило в голову. А потом Потом наступило долгое молчание. Я думал, что заплачу, как вдруг дядя Рывки сказал: "А тебе? Ну-ка, дай-ка ему карамельку. Может, вспомнит?" Тётя Ратиба принесла конфеты и дала мне. Как и предполагал дядя Рывки, как только я бросил в рот карамельку, я сразу вспомнил Станцию, следующую за Кисик-Кепрю. Двадцать три года спустя наш рассеянный осман, глядя на красные огни последнего вагона, держал на руках свою хорошенькую дочку и все никак не мог вспомнить название той же самой станции. Но я долго заставлял себя вспомнить, пытаясь расшевелить, подогнать дремавшей ассоциацией, заставить их работать, и сказал сам себе. Какое совпадение! Первое. Поезд, проехавший сейчас мимо нас. Завтра пройдет мимо той станции, название которой мне никак не вспомнить. Второе. В тот раз тетя Ратиба дала мне конфеты в той же серебряной сахарнице, которую недавно подарила мне. Третье. Во рту у моей дочки одна карамелька. А у меня в руке 100 граммов. Милый читатель, мне было так приятно, что память застопорилась там, где этим весенним вечером моё прошлое и будущее пересеклись в точке очень далёкой от чего-либо связанного со случаем, с несчастным случаем. Я застыл там, где стоял, пытаясь вспомнить название станции. — Собака, — произнесла через какое-то время дочка у меня на руках. Грязная, пригрязная, невероятно грустная бездомная собака обнюхивала мне ноги. От легкого ветерка, смиренно спускавшийся на вокзал в квартал и вечер, становился прохладнее. Скоро мы вернулись домой, но я не побежал сразу за серебряной сахарницей. Сначала я повозился с дочкой, а потом уложив её спать, сел с женой смотреть на поцелуй и убийство в фильме из рубрики воскресные киносеансы. Затем жена ушла спать, и тогда я навёл некоторый порядок на столе, разложив книги, ангелов и бумаги. И только после этого стал ждать с сильно бьющимся сердцем, когда воспоминания сгустятся, достигнут надлежащей консистенции. А затем разочаровавшийся в жизни человек жертва любви и книги произнёс: Приходите воспоминания. Я взял в руки серебряную сахарницу. Моё движение чем-то отдалённо напоминало жест актёра провинциального театра, когда он берёт череп какого-нибудь бедняги, изображающий череп бедного Йорика. Но если говорить о том, принесло ли это движение результат, то жест не был неверным. Какой всё-таки податливой может быть загадка по имени Память. Я сразу же вспомнил Те мои читатели, кто верит в случайность и судьбу, а также те, кто верит, что дядя Рывкий не доверил бы дело судьбе и случаю, уже, наверное, догадались, что название станции было «Веранбак». Я вспомнил больше. Когда я 23 года назад, глядя на серебряную сахарницу с карамелькой во рту, произнес «Веранбак», дядя Рывкий сказал «Веранбак». А лец. А потом он бросил кубики на 6 и на 5 и внезапно разбив две шашки моего отца, сказал: "Акиф, мальчик, у тебя ужасно умный. Знаешь, что я собираюсь сделать как-нибудь?" Но отец думал о разбитых шашках и двух шашках в гнезде перед ними и не слушал его. "Однажды я напишу книгу", сказал мне Я жалев, кей. А героев назовут твоим именем? Такую, как Питера Пяртев, спросил я, с заколотившимся сердцем. Нет. Это будет книжка без картинок, но такая, где я расскажу твою историю. Я молчал, ещё не веря. Я даже не мог вообразить, что это может быть за книга рывкой. Хватит опять обманывать детей, проговорила тогда тётя Ратиба. Было ли это на самом деле? Или это была фантазия, придуманная в тот миг моей доброй, заботливой памятью, утешение мне, разочаровавшемуся в жизни человеку. Я не мог этого понять. Мне захотелось побежать и спросить об этом у тетёте Ратибе. Я подошёл к окну с серебряной сахарницей в руках и, задумавшись, смотрел на опустевшую улицу. Не знаю, можно ли назвать это размышлением, или я просто разговаривал сам с собой во сне. Первое. В трёх разных домах вдруг одновременно Зажёгся свет. Второе. Грустная собака с вокзала, вся в саже, прошла по улице. Третье. И вдруг надо же. Мои руки, двигавшиеся сами собой, без особых усилий открыли крышку сахарницы. Признаю, на мгновение мне показалось, что как в сказке Из сахарницы посыпатся амулеты, волшебные кольца или отравленный виноград, но внутри оказалось всего 7 карамелек "Новая жизнь времён моего детства". Таких сейчас не найдёшь даже в самых старых бакалейных лавках в глубокой провинции. На каждой конфетке был нарисован фабричный знак ангел, всего семь ангелов. Они изящно сидели на букве Н аккуратно вытянув ножки между словами «новая» и «жизнь», с благодарностью смотрели на меня и нежно улыбались за то, что я спас их из темноты сахарницы, где они пролежали двадцать лет. С трудом, но очень осторожно я развернул карамельки, пытаясь не повредить ангелов на обертках, ставших от старости твердыми, как камни конфет. Внутри каждой обёртки был не складный стежок. Но нельзя сказать, что они особо помогли мне понять смысл жизни и смысл книги. Например, за окном растёт малина, целая корзина. Дорогая мне нужна швейная машина. Более того, я даже стал повторять про себя это бессмыслицу в ночной тишине. Чтобы не свернуть окончательно, я прокрался в свою бывшую комнату где сейчас спала дочка. Беззвучно в полутьме открыл нижний ящик старого платяного шкафа и проворно достал пластмассовую штуковину, которую в детстве использовал для многих целей. Одна ее сторона была линейкой, другая — книжной закладкой, а на тупом конце помещалось увеличительное стекло. И тщательно, словно инспектор финансовой полиции, проверяющий деньги на подлинность, осмотрел ангелов с карамельных оберток при свете настольной лампы они не напоминали мне ни ангелов желаний, ни статичных ангелов с персидских миниатюр, ни ангелов, которых я много лет ожидал увидеть из окна автобуса, ни их чёрно-белые версии с ксерокопий. Моя память, просто чтобы что-то сделать, напомнила мне, что когда я был маленьким, эти карамельки продавали дети в поездах. Я уже решил было, что фигурка ангела позаимствована из какого-нибудь заграничного журнала, как вдруг заметил адрес производителя, посылавший мне сигналы из угла фантика. Содержание: глюкоза, сахар, растительное масло, сливочное масло, молоко, ваниль. Карамель Новая жизнь изготовлена кондитерской фабрикой Ангел. Город Эскишехир. Улица Чичек-Лидере, дом 18. Вечером следующего дня я ехал в автобусе в Эски-Шехир. Начальству в мэрии я сказал, что меня заболела дальняя одинокая родственница, а жене, что мое больное на голову начальства, отправляет меня в командировку в далекие заброшенные города. Вы понимаете меня, не правда ли? Если жизнь — небессмысленный рассказ сумасшедшего, не черновик, а бы как нарисованный на бумаге ребёнком, вроде моей трёхлетней дочери, которому попался в руки карандаш. Если жизнь не цепочка безжалостных глупостей, то во всех случайных наветчалостях и играх, что разместил в своей книге дядя Ревкы, когда писал новую жизнь, должна быть некая логика. Если так, то у великого выдумщика должна была быть какая-то цель, чтобы все эти годы приводить на мой путь ангела. И тогда, если такой обычный и разочаровавшийся в жизни герой книги, как я, узнает из уст того самого дядюшки, варившего карамельки, почему тот решил поместить картинку с ангелом на обёртке его любимых детских конфет, тогда герой, наверное, сможет найти утешение. Осеньними вечерами разглагольствуя о смысле оставшейся части его жизни, вместо того, чтобы жаловаться на жестокость случайностей. Если говорить о случайностях, то моё забившееся сильнее сердце заметило, что водитель Мерседеса последней модели, вёзший у меня в Искишехир, был тем самым, кто 14 лет назад вёз нас с Джанан из одного крошечного степного городка с изящным минаретом в город, превратившийся из-за потоков дождя в болото. Мои глаза и тело пытались привыкнуть к современным комфортным условиям, появившимся в последние годы в автобусах. К бормотанию кондиционера, к отдельной лампочке для чтения над креслом, к стюардам, одетым как персонал отеля, и к пластиковому вкусу еды в разноцветных пакетах, поданной на тарелках и бумажных салфетках с крылатой эмблемой автобусной компании. Теперь одним нажатием на кнопку Кресло превращалось в кровать, вытягившееся на колени неудачнику, сидевшему сзади. Все автобусы стали экспрессами и ехали от одного отдельного терминала на автовокзале до другого, не делая в пути остановок перед закусочными с роем мох. Поэтому во многих автобусах были устроены крошечные уборные, которые напоминали камеры с электрическим стулом, не вызывавшие никакого желания застрять там в случае автокатастрофы. По телевизору постоянно показывали рекламу автобусов этой компании. Один из них вёз нас по асфальтированной дороге в самое сердце степи. И таким образом люди, путешествовавшие автобусом, знали, множество раз видели и слышали, как приятно ездить на автобусе и в полудрёме смотреть телевизор. Некогда безлюдная и дикая степь, на которую мы с Джанан смотрели из окна, И теперь приобрела налёт цивилизации. И была с пещерина счетами с рекламой сигарет, автомобильных покрышек. Из автобусных стёкол, затонированных, чтобы внутрь проникало поменьше солнца, степь иногда приобретала различные оттенки, становясь то грязно-кофейного цвета, то зелёного цвета ислама, то цвета нефти, напоминавшего мне кладбище но по мере того, как я приближался к тайнам моей быстро промелькнувшей жизни и к дальним городам, преданным забвению, я чувствовал, что всё ещё живу. Всё ещё жадно вдыхаю воздух. Всё ещё, скажу словами из прошлого, гонюсь за некоторыми желаниями. Думаю, что вы уже предположили, моё путешествие в Искешехире не закончилось. На улице Чичеклидере, на месте дома номер 18, где некогда размещались цехи и управление кондитерской фабрики Ангел, теперь располагалось шестиэтажное здание, где было общежитие студентов лицея Имама в Хатибов. Пожилой сотрудник архива торгово-промышленной палаты из Кишинева, угостивший меня липовым чаем и газированной водой Санти, после многочасовых поисков в папках сказал, что фабрика Ангел 22 года назад уехала из Эскишехира в Кютахью. А в Кютахье выяснилось, что после семилетнего производства карамеля фирма приостановила деятельность. Если бы я не зашел в управление регистрации населения при Доме правительства, стены которого были покрыты израстцами, а затем в квартал Мензильхане, то я бы не узнал, что человек по имени Сурия Бей, основатель кондитерской фабрики «Ангел», 15 лет назад переехал в Молотью, родной город мужа и его единственной дочери. В Малатии же я узнал, что 14 лет тому назад кондитерская фабрика Ангел просуществовала несколько последних удачных лет. Я вспомнил, что именно здесь нам с Джанан в последний раз попадались эти карамельки. Когда карамельная выжинь, как последняя монета отчеканенная гибнущей империей, ещё раз приобрела популярность в Малатии и окрестностях, В бюллетене новостей Торговой палаты вышла статья об истории фирмы и карамелек, которые некогда ела вся Турция. И вот в этой статье упоминалось, что карамельки Новая жизнь раньше использовались в бакалейных и табачных лавках вместо мелких монет. В журнале Малатия Экспресс вышло несколько реклам карамели, где по очереди а публиковали всех ангелов. И когда конфетки должны были уже вот-вот стать чем-то вроде карманных монеток, всё закончилось. По телевизору показали конфеты с фруктовой эссенцией, произведённые крупной международной компанией. Их аппетитно ела одна американская телезвезда с красивыми губами. Из местных газет я узнал, что котлы, упаковочные машины и торговую марку продали. У родственника в Джатье я пытался выяснить, куда Суриябей, производитель карамелек Новая жизнь, отправился после молотьи. Моё расследование увело меня дальше, на восток, в затерянные города и деревни, которых нет даже на школьных картах. Как люди, некогда убегавшие в чужие края, спасаясь от чумы, Сурья Бей и его семья скрылись в дальние дали, исчезли в укрытых тенью городах, словно желались сбежать от безвкусно ярких товаров ширпотреба с иностранными названиями, Благодаря рекламе и телевидению пришедших с запада и охвативших всю страну, будто заразные смертельные болезни. Я садился в автобусы, я выходил из автобусов. Я входил в здания автовокзалов, я проходил по торговым улицам, переулкам, кварталам, площадям, где вокруг общественных источников собирались люди, росли деревья, гуляли кошки и работали кофейни. Я заходил в управление регистрации населения, приёмные квартальных старств. Сначала мне казалось, что в каждом городе, где я оказывался, на каждой улице, где я шёл, и в каждом кафе, где я останавливался выпить чаю, я нахожу таинственные следы вечной заговора, что связывает эти места с кристоноссами, византийцами и османами. Я улыбался бойким мальчишкам, торняв мне за туриста, они пытались продать мне Недавно отчеканенные византийские монеты. Я не обращал внимания на парикмахера. Он набрил мне затылок и спину одеколоном цвета мочи Новой Урарту. Я не удивился, когда заметил, что роскошные ворота одной из ярмарочных площадей, которых по всей стране теперь было как грибов после дождя, сложены из остатков каких-то детских развалин. Мне не нужно было дожидаться Пока память моя размякнет, как асфальт в полуденный зной, забываю образить, что в пыли, осевшей на громадных рекламных очках в витрине оптики "Жайки", есть что-то от пыли, поднятой в садниками при станосами. И всё же временами, когда я замечал, что рынки и квартальные бакалейные лавки, улицы с развешенным поперёк бельём, которые четырнадцать лет назад казались мне с Джанан стойкими и неизменными, как сельджукская крепость, были развеяны сильными ветрами, дувшими с запада. Я чувствовал, что этот исторический заговор, опиравшийся на традиции, позволявшие землям совершенно не меняться, потерпел поражение. Все аквариумы с своим спокойным безмолвием, выделявший самые почётные места в ресторанчиках провинциальных городов, внезапно исчезли вместе с рыбами, словно по велению из какого-то тайного приказа. Кто за последние 14 лет решил, что не только главные улицы, но и пыльные переулки будут обвиты словно плющом кричащими посланиями пластмассовых рекламных щитов? Кто приказал спилить деревья на городских площадях? Глядя на бетонные жилые дома, обступившие статую Ататюрка, от словно стены тюрьм, я задавался вопросом, кто приказал, чтобы железные решётки балконов были абсолютно одинаковыми? И кто научил детей сыпать градом камней проезжающие мимо автобусы? Туда думался использовать вонючий ядовитый антисептик в комнатах отелей. Кто распространил по всей стране календари, на которых англосаксонские манекенщицы сжимают своими длинными ногами автомобильные шины? И кто постановил, что необходимо враждебно смотреть друг на друга, чтобы чувствовать себя уверенно в незнакомом пространстве? Например, в лифтах, в пунктах обмена валюты, в залах ожидания. Я рано постарел. Я быстро уставал, ходил как можно меньше. И не замечал, что тело моё тащит невероятная людская толпа, и оно постепенно исчезает в ней. Я не смотрел в лица тех, кто на узких мостовых толкал меня локтями, и тех, кого я толкал локтями, забывая их сразу, как забывал вывески бесчисленных адвокатов, зубных врачей, финансовых консультантов, проплывавшие у меня над головой. Я не мог понять, Как эти невинные маленькие города, и словно сошедшие с миниатюры переулки, где некогда мы гулялись с Джанан, словно во время детской игры, оказавшись во внутреннем дворике с садом какой-то доброй волшебницы. И вратились в пугающие сценические декорации, похожие одна на другую, кишащие восклицательными знаками, которые всё запрещают или предупреждают об опасности. Я видел тёмные бары и пивные, открытые в самых неподходящих местах, на углах напротив мечетей или домов престарелых. Я видел собственными глазами, как русская манекенщица с глазами лани ездила из города в город с чемоданом вещей и устраивала в одиночку показы одежды в автобусах, в сельских кинотеатрах или на рынках, а потом продавала эту одежду женщинам в чаршафах и платках. Я видел, как Место иммигрантов из Афганистана, торговавших в автобусах священным Кораном размером с мизинец, заняли грузинские и русские семьи, продававшие пластмассовые шахматы и бинокли, военные медали и каспийскую кру. Я видел человека. Он показался мне отцом, который всё ещё ищет свою дочь. Ту погибшую девушку в джинсах которая держала за руку своего возлюбленного, умершего в автомобильной катастрофе, которую мы пережили с Джанан однажды дождливой ночью. Я видел призрачные курдские деревни, опустевшие из-за так и необъявленной войны, и артиллерийские отряды, бомбившие тьму скалистых гор вдалеке. В интернет-кафе, где школьники-прогульщики, молодые безработные, и местные гении собирались, чтобы испытать свои способности, удачу и злость, я видел компьютерную игру, в которой надо было набрать 20 тысяч очков, прежде чем появлялся розовый ангел, задуманный японцем, а нарисованный итальянцем, и нежно улыбался, словно обещая удачу нам, неудачникам, сжимавшим рукоятки игровых приставок в темноте затхлого и пыльного игрового зала. Я видел человека, пропахшего пеной для бритья опа, который читал по слогам недавно обнаруженные статьи покойного журналиста Джеляля Салийка. Я видел, как недавно перекупленные боснийские и албанские футболисты сидели со своими светловолосыми красивыми женами и детьми и пили кока-колу в кофейнях на площадях недавно разбогатевших маленьких городков, где старые деревянные особняки были разрушены, а на месте их выстроены бетонные жилые дома». Я видел тени, которые принимал за Серика или Серкисова, полутёмных и сырых в пивных, в толчеие на рынках, в отражениях на витринах аптек, где виднелись витрины магазинов напротив, и были выставлены грыжевые бандажи, а по ночам, в комнатах отелей или в кислых автобусах, я видел разноцветные грёзы о счастье или кошмарные сны. Получишь об этом зашла речь? Я должен сказать, что прежде чем добраться до моей конечной цели, города Сан-Пазар, я был проездом и в дальнем городке Читык, который доктор Нарин мечтал поместить в центре своего государства. Но городок так изменился. Из-за войны, переселений и странных потерь памяти, людских толп, страх и запахов Наверное, по моим сбивчивым словам вы уже предположили, что я растерялся, забыв все среди бесцельно бродивших по улицам людей и даже заволновался, что воспоминания о Джанан, все, что осталось мне, будут испорчены. В витрине аптеки были красиво разложены цифровые японские часы. Они были и фактом, и фактами и символом, подтвердившим мне что великий контрзаговор доктора Нарина и команда служивших ему часов давно потерпели поражение. А на месте рынка расположились магазины, где торговали газированной водой, машинами, мороженым и телевизорами. И нагло демонстрируя ряды вывесок с названиями на иностранных языках одним своим видом они наносили оскорбление воспоминаниям о прошлом. И всё-таки я глупый и неудачливый герой книги пытался познать смысл жизни в этой стране, спасаясь от потери памяти. Я подумал, что могу поискать прохладное и спокойное тенистое место, которое могло бы стать мне счастливым прибежищем, где я, предавшись счастливым воспоминаниям, оживлю и предам огня тому, что осталось у меня в памяти от лица Джанан, от ее улыбки, от сказанных ею слов. Итак, я отправился к особняку, где когда-то жил доктор Нарин со своими милыми дочерьми, в Шелковице, туда, где все напоминало мне о счастье. Столбы линии электропередачи принесли электричество в долину. Но теперь здесь не было никакого дома. Не было ничего, кроме каких-то руин. Эти развалины выглядели так, будто они появились после какого-то бедствия. Именно в это время, глядя на рекламу Акбанка, установленную на одном из холмов, куда некогда поднимались мы с доктором Нарином, я начал растерянно думать, что хорошо сделал, что убил бывшего возлюбленного Джанан полагавшего, что переписывая годами одни и те же строки, он найдёт мир бесконечного времени и тайну жизни. Что хотите ты и думаете обо мне? Я ведь спас его сына от возможности видеть эту грязь, тонуть в влавине этих рекламных растяжек и счетов. Спас от слепоты в мире без сияния и света. Но кто же спасет меня от этой стороны чуждых предметов и смиренной жестокости, окружив меня светом? Тот ангел, чьи невозможные ослепительные краски я однажды вообразил, и чьи слова я слышал в своем сердце, не поддавала мне сейчас никакого знака. Из-за курдских повстанцев поезда в город Веранвак отменили. Хотя прошло много лет, и у убийцы не было никакого желания возвращаться на место преступления, но все-таки мне пришлось заехать в Веранвак, чтобы добраться до городка Саун-Пазар, где, как я узнал, жил со своим внуком Сурья-Бей, догадавшийся назвать карамельки новой жизнью и усадить на них ангела. Хотя ехать днём на автобусе по этому району, где действовали курские повстанцы, было довольно опасно. Насколько мне было видно из окон автобуса, здесь тоже не осталось ничего, что навило бы воспоминание о былом. Но на всякий случай я, ожидая, пока отправится автобус, спрятал лицо за газету Миллиет, чтобы кто-нибудь случайно не узнал убийцу. Автобус поехал на север, в горы. С первыми лучами солнца горы заострились и налились силой. Я не мог понять, почему в салоне все замолчали. От того, что боялись, или от того, что у всех просто закружилась голова, пока автобус петлял по крутым дорогам. Мы то и дело останавливались на военно-контрольных пропускных пунктах, где проверяли наши паспорта, высаживали какого-нибудь пассажира, которому представило прогуляться пешком в компания облаков до деревни такой далёкой, что туда не добирались ни автобусы, ни птицы. Я с изумлением смотрел, не отрываясь, на холоднокровные горы, привыкшие к жестокости, которую они видели на протяжении столетий. Прежде чем читатель с осуждением отбросит книгу, Возмущённый последним предложением, хотя до конца осталось немного, я скажу, что у убийц с успехом скрывающих свои преступления есть право писать такого рода банальности. Полагаю, что городок Сонпзар находился вне сферы влияния курдских повстанцев. Можно также сказать, что городок остался и вне сферы влияния современной цивилизации, потому что когда я вышел из автобуса, Я встретила волшебная тишина из забытых сказок о счастливых подешахах и спокойных городах. Ничто не заставляло меня думать, но ну вот ездил, ездил и опять приехал туда же. Как всегда было раньше, когда меня будто я не уезжал, окружали одинаковые банки, магазины, торговавшие мороженым, холодильниками, сигаретами и телевизорами. Здесь я увидел кота он лениво выризывался и казался весьма довольным своей жизнью в спокойные тени из-за кофейни на перекрёстке видимо бывшим городской площадью весёлый мясник перед мясной лавкой беспечный бакалейщик перед бакалейной сонный зеленщик и сонные мухи перед овощной лавкой они сидели в нежных лучах утреннего солнца спокойно растворяясь в золотом свете, на улице, как будто осознавали, каким великим благом является самое обычное действие — просто жить на свете. А чужака, приехавшего в их городок, за которым они сейчас следили краем глаза, внезапно увлекла эта непривычная сказочная сцена. И он представил, что Джанан, который он когда-то безумно любил. Появится перед ним на первом же углу, шутливо улыбаясь, со старинными часами, оставшимися от наших дедов, и со связкой старых комиксов в руках. Я брёл по первой улице, когда заметил, что мой разум молчит. На второй меня погладили, склонився до земли ветки плакучей ивы, И когда я увидел невероятно красивого мальчика с длинными ресницами на третьей улице, я додумался вытащить из кармана бумажку с адресом и спросить у него дорогу. Показались ли ему чужими буквы моего грязного мира, или малыш просто не умел читать, я не знаю. Но когда я посмотрел на бумажку с адресом, с трудом полученным от квартального старосты за 200 километров к югу отсюда, я понял, что его трудно прочитать. Я стал читать послагам. Улица Холм света. Но не успел я договорить, как какая-то старуха высунула голову с крытого балкона. "Вон там", сказала она. "Вон та улица. Вверх по холму".